«Сорок один». «Как я это исправлю?» — я развела руками. «И зачем, когда через несколько дней действие пройдет само?» пройдет. согласился всполох, глядя на меня в упор янтарными глазами. «Да только все это время Рой не будет спать, есть и пить, пока сила его не покинут, и он не упадёт замертво». «Мне все равно!» — крикнула я. Из окон кабинета травологии пялились любопытные физиономии а мне вовсе не улыбалась превратиться в героиню третьесортного любовного романа пока еще никто не понимал что происходит между мной и роем на слухи не остановить даже если не узнают правды то такого насочиняют, что держись нужно уйти прямо сейчас пока не прозвенел сигнал занятия еще две три минуты и появится слишком много свидетелей я резко сорвалась с места и стремительным шагом отправилась к аллее черовников Всполоха догонит меня в два счета, если захочет. Если пожелает, он вцепится зубами в мою лодыжку и заставит вернуться. Мне казалось, я слышу за собой мягкую поступь кошачьих лап. Я с трепетом ждала, как острые когти вонзятся в кожу, но меня никто не преследовал. Мне давали возможность уйти. Да только я обрела все медленней. Рой не будет спать, есть и пить, пока силы его не покинут, и он не упадет замертво, — повторила я про себя слова Всполоха. К своему ужасу я остановилась. Не ожидала подвоха от собственных ног, приросших к земле. Магия здесь не замешана. А что тогда? Неужели совесть? Я уперла руки в бока, стараясь хотя бы так показать себя хозяйкой положения. Развернулась и грозно сказала. Что нужно сделать? Только быстро. Вопрос застал парней в тот момент, когда Ди удерживал Рой за воротник, а Рой... Упорно, хоть и не агрессивно, по шажочку продвигался вперед, точно борясь с сильным ветром или волной. «Пеппи!» — тоскливо позвал он. Должно быть, неупокоенные духи такими же тоскливыми голосами взывали к своим возлюбленным с того света. Да и выглядел беднягорой так, что краши в гроб кладут. Бледный, глаза впали. Жутковато, прямо скажем. Может, все таки сбежать? Однако я решительно сцепила зубы, приблизилась к Рою и взяла его за руку. «Ну вот, не волнуйся, я рядом, твоя Пеппи здесь». «Пеппи!» — протянул ведун. Я почему-то вспомнила, каким красивым и полным достоинством был Рой, когда, скрестив руки на груди, наблюдал за поединком. И вспомнила Роя, когда он на тайной вечеринке поправлял локон Миринды и легко касался ее щеки, как он старался, изображая принца Эдуарда, Путал слова, забавно прищуривал один глаз, будто прося прощения за неуклюжесть. Он мне очень нравился все то время, пока был собой. Я мечтала о поцелуе, а потом сотворилась с человеком, который был мне не безразличен, нечто кошмарное. Следует признать, приворотное зелье явно не тот способ, каким можно заполучить искреннюю любовь. Почему я не прислушалась к Ди? Он ведь очухается, он ведь не останется таким навсегда. Не останется. — ответил Дмитрий. — У меня от сердца отлегло. Ведем его в наше тайное место. — Наше тайное? — не поняла я. А потом, как поняла, и на сердце неожиданно потеплело, Ди говорил про маленький пляж у реки, наше тайное убежище, скрытое от любопытных глаз. Я повела Роя как маленького за руку, а он доверчиво вышагивал рядом на подгибающихся ногах. Ди страховал сбоку на случай, если обессиленный рой начнет заваливаться в сполох, замыкал процессию. Маленькая заводь по-прежнему отражала небо и была все так же безмятежна, не подозревая о страстях, развернувшихся в моей жизни. В сполох сел на самом краю песчаного пятачка втиснувшись хвостом в заросли осота, Ди усадил роя на камень скамейку, сломал один из крепких стеблей и принялся ладонями. Разравнивать площадку, откидывая прочь мелкие камешки. Пеппи, подойди! скомандовал он. Мне сделалось не по себе, однако я встала на указанное место, а чтобы было не так страшно, принялась язвить. Только не говори, что принесешь меня в жертву на алтаре. Ди молчала острым стеблем, как большим карандашом чертил вокруг меня причудливые символы, которые постепенно окружали меня широкой спиралью. Ведь не принесешь? забеспокоилась я. «Хозяин, ты не забыл прихватить серебряный нож?» Благодушно промурлыкал всполох. И хотя теперь его голос не был похож на прежнее грозное рычание, я не на шутку испугалась. «Какой еще нож?» — спросила я дрожащим голосом. «Не забыл, он всегда со мной». Див скинул на всполоха недовольный взгляд. «Не пугай ее раньше времени». «Я, пожалуй, пойду». Я подняла ногу, едва не ступила на свеженачертанный символ, но меня остановило крик «Ди». «Стоять!» — он распрямился и пояснил уже мягче. «Не бойся, понадобится лишь несколько капель твоей крови. Только кровь того, кто наложил заклятие, может его снять. А кровь милейшей Памылы сумеет снять заклятие уродливости», — подумала я. Успела представить, как связываю деканшу и за ногу волочу на пляжик глухой безлунной ночью. Но Ди вернул меня с небес на землю. Конечно, если это изначально не неснимаемое заклятие, но твое не такое, поэтому все получится. Он продолжил чертить символы. Рыб безмятежно улыбался, подставив лицо ветерку и глядел на меня глупыми влюбленными глазами. Откуда ты так много знаешь, Ди? подозрительно спросила я. Помог приготовить зелье, нашел все ингредиенты, а теперь вот чертишь сложную схему. Мы оба учимся на первом курсе, но я ничего этого не умею. Ди работал, не поднимая головы. Он помолчал, потом ответил. "Все просто. Я всегда знал, что буду черевником. Мои родители-черевники. Обучать будущих магов до Академии нельзя, чтобы случайно не разрушить дар. Но я ничем не рисковал. Отец рассказал мне многое». Он отряхнул руки и поднялся. «Готово. Сейчас я поведу Роя по лабиринту, а когда мы дойдем до центра, я порежу твой палец, чтобы несколько капель крови упали на землю». «Точно несколько?» — опасливо спросила я. «Верь мне». Ди улыбнулся знакомой, теплой улыбкой, по которой я успела соскучиться, и я перестала бояться. Он подошел к Рою, поднял его и поставил перед собой, положил ладони сзади на плечи. «Рой, сейчас я отведу тебя к Пепе. «Пеппи». Рой наступил на первый символ, и тот вспыхнул под его ногой ярко-синим цветом. В воздухе запахло сандалом. «Для наших мест это редкая и дорогая древесина. Торговые люди...» Привозят сандалы из далеких южных стран и продают в три Тридрога. Папа как-то подарил мне браслет из светло-коричневых сандаловых бусин, которые пахли так же приятно. Или нет? То был браслет из грецкого ореха, однако мне точно знаком этот аромат. Так вот как пахнет магия Дмитрия — сандалом. Ди подталкивал Роя вперед и тот послушно шагал к цели, к его желанной и любимой Пеппе. Символы... Загорались один за другим и больше не гасли. Вот их осталось только три. Вот один. Наконец Рой встал нос к носу со мной, восторженно мигая. Пеппи. Бедняга. Чем дальше, тем хуже. Похоже, он забыл все слова, кроме моего имени. Вот он стоит, мой желанный и недоступный граф Гарти. Взъерошен, но все еще хорош собой. Что, если я его сейчас поцелую, и заклятие спадет? Вдруг достаточно лишь его? пусть наведенной, но искренней любви. Я закрыла глаза и привстала на цепочке. «Рой...» Слова «поцелуй меня» завязли на зубах, как смола. Так нельзя. «Пеппи?» «Нет, ничего. Давай иди. Где там твой нож?» Я отыскала взглядом Дмитрия, а он так поглядел в ответ, будто я Роя не целовать собиралась, а воткнуть нож в его сердце. «Ну чего, не принуждаю я его?» Ди качнул головой, но не стал ничего говорить, вынул из нагрудного кармана мантии маленький складной ножик, щелкнул, выдвигая лезвие. «Одна капля крови», — напомнила я, трясясь как осиновый лист. «Максимум две, не больше». «Не больше», — успокоил меня Ди. Уколы я не почувствовала и удивилась, когда на кончике пальца набухла алая капля, сорвалась вниз, упав к моим ногам и в Тот же миг все символы, горевшие ровным голубым светом, вспыхнули алым пламенем, взметнувшимся к небу. А когда сияние померкло, оказалось, что на песке не осталось ни единой линии. Они исчезли без следа. Рой тряс головой и тер глаза, будто в них попал песок. — Что случилось? — спросил он, запинаясь. — Ну вот, — обрадовалась я. — Молодец, а то все пеппи да пеппи.